Глава одиннадцатая. Лавка алхимика 2. Шёл пятый день после начала продаж усиленного зелья яркого тела. Алхимическая лавка Кая наполнилась покупателями. У Иона, пятерых его друзей, тоже нанятых Каем через духовный контракт, а также Шакса, который уже закончил лечение, но ещё восстанавливался, не оставалось ни минуты свободного времени. Всем им приходилось обслуживать клиентов, поток у которых не было ни конца, ни края. Тем временем на втором этаже мастерской Кай тоже не отдыхал. Желающих купить его особое зелье для очищения тела нашлось слишком много, так что товар заканчивался прямо на глазах. Вот и приходилось новоявленному алхимику без остановки заниматься варкой этого препарата. В его мастерской расположилось сразу 12 алхимических кубов каждый из которых Кай использовал. Пожалуй, только он мог заниматься изготовлением одновременно 12 зелий. Ведь вряд ли существовал еще кто-то, у кого имелась бы возможность контролировать любую энергию, благодаря чему можно было не прикасаться к алхимическим кубам, а силой мысли напитывать их энергией прямо из воздуха, а затем удаленно управлять процессом приготовления. Вероятно, окажись здесь в этот момент любой другой алхимик, он точно бы испытал шок. Даже Рунтану оказалось нелегко принять происходящее, хотя он уже знал способности Кая. Но ведь это было еще не всё. Призвать из кольца нужные ингредиенты. Отправить их в огромный чан для очистки. Использовать инь для уничтожения примесей, а холод пустоты для защиты полезной части ресурса. Собрать идеально очищенные эссенции. Разделить на 12 порций. Поместить в опустевшие алхимические кубы. Взять под контроль артефакты. Начать плетение по рецепту. 12 сразу. Закончить их. Преобразованием ян, добавить недостающую энергию. Закрепить созданную схему насытив ее собственной энергией. Укрепить частицами Свернуть всё в шарик, но пилюлю не создавать. Включить подачу небесной воды из подготовленных заранее емкостей. Поместить в жидкость созданное плетение. Включить механизм вливания. Послать волну из пространственных законов, чтобы телепортировать, наконец, закупоренные фиалы с готовым зельем в кольцо. Повторить алгоритм. И так раз за разом. Неподвижный Кай полностью сфокусировался на процессе, не отвлекаясь ни на что. Пожалуй, не владей он полной концентрацией и вратами разума, число алхимических кубов пришлось бы сократить до семи. Парень уже проверял. Вдобавок сильно выручало недавно приобретенное умение полипревосходства, которое Кай использовал для перемещения ингредиентов и эссенций. Благодаря ему удавалось сильно экономить время. Таким образом, на приготовление полных 12 порций Кай затрачивал около 20 минут, что можно было считать невероятной скоростью. Но так или иначе, он уставал. Парень не мог не признать, что уже на четвертый час работы он едва мог продолжать. Время действия предельной концентрации давно закончилось, и с тех пор Каю дважды пришлось снизить количество используемых алхимических кубов. Сначала до десяти, а затем до восьми. Сейчас парень чувствовал себя выжатым как лимон и едва мог поддерживать больше четырех артефактов. Его тело было в порядке, но ментально Кай не выдерживал. Да, его душа обладала некой защитой от духовных атак, в том числе и от истощения. Однако это не значило, что он мог так запросто терпеть слабость. Вот почему Кай отключил еще два алхимических куба, решив напоследок поработать лишь с одной парой. А ведь еще пять дней назад он и подумать не мог, что все так обернется. За день до открытия продаж, собственно, как и лавки, и он по просьбе Кая продал множеству своих клиентов усиленное зелье яркого тела, всего по шесть облачных монет, что было почти вдвое ниже настоящей цены. Это требовалось для создания первой клиентской базы, а также слухов. И он ничуть не сомневался, что это подействует, ведь именно он первым попробовал зелье Кая. И когда Сильф его выпил, то ощутил эффект буквально в следующее же мгновение. Тело парня вмиг налилось силой и ловкостью, а давящее чувство, которое преследовало его последние три года и словно замедляло развитие, моментально развеялось. Эйфория в ту же секунду накрыла Иона, и он не сразу догадался проверить системное меню. А там было на что посмотреть, ведь после удаления всех примесей из тела его параметры слегка повысились. В итоге в первый день к лавке Кая пришло около двух десятков человек. Большинство – те, кто уже испытал на себе действие зелья и решил прийти за новой порцией. Но часть покупателей все же была новой. На второй день покупателей явилось почти сотня. На третий было так же. Но вот на четвертые сутки к лавке Кая уже с самого утра выстроилась немалая очередь. Ведь именно тогда пущенные ионом и самими покупателями слухи возымели наибольший эффект. Кроме того, вышел новый выпуск газеты нулевого этажа в которую также просочилась информация о чудо-зелье. Конечно же, не без помощи иона и выданных ему денег. Вдобавок ко всему, Кай не стал раскрывать никому информацию, сколько конкретно нужно порций, чтобы удалить абсолютно все примеси. А даже если клиенты и спрашивали об этом, то продавцам было велено отвечать, что рекомендуется выпить зелье трижды. Но так или иначе, все зависит от количества премесей в теле воина а Вот почему знакомые Иона, уже испытавшие на себе действия зелья, пришли в первый день продаж за новой порцией. Тем временем Кай продолжал работать всего с двумя кубами, как вдруг раздался стук в дверь. «Заходи!» – устало произнес парень. «Опять закончилось зелье!» «Да, они уже на исходе!» – ответил вошедший Шакс. «Но я не поэтому пришел. К тебе гости?» ко мне «Кто-то хочет меня видеть? Скажи, что я занят». «Это необычные покупатели! Неужели ты сам еще не заметил?» Лишь после этих слов Шакса Кай наконец понял, что же его тревожило последние пару минут. Прислушавшись, он кивнул. Многочисленных голосов покупателей и впрямь стало почти не слышно. Это было странно. «Ладно, тогда скажи, что через десять минут я спущусь». Я закончу последние зелья, и на сегодня все. Хватит. Распродадим остатки и закроемся. Завтра, наверное, тоже поработаем 3-4 часа. Кстати, сколько ты уже продал? Понял, кивнул Шакс. Точно не знаю, я же как бы охранник, улыбнулся он. Но если вспомнить разговоры... Лучник напряг свою память заклинателя. То в среднем покупали один или два фиала а всего было около 800 покупателей. Кай быстро прикинул цифры в уме. По полтора зелья на 800 учеников. А учитывая, что один флакон стоил 10 монет, то сумма выходила огромная. По крайней мере, по меркам жителей нулевого этажа. После того, как приготовление последних двух зельй подошло к концу, Кай сложил все инструменты в кольцо, умылся, а затем спустился. Первый этаж его лавки делился на два помещения – зал для посетителей с шестью стойками для продавцов и небольшая комната отдыха. Собственно, в ней сейчас и находились гости. Войдя, Кай увидел в креслах двух мужчин-эльфов – темноволосый и светловолосый. Оба выглядели довольно грозно и находились на конечной стадии заклинателя. Одежда дорогая, но при этом практичная. Сразу становилось понятно, что вещи предназначались не просто для красоты, а для сражений. Взглянув на Кая, смертного человека, эти двое лишь слегка приподняли брови от удивления. Однако в целом их невозмутимый и надменный вид не изменился. Они даже не удосужились встать, протянуть руку или, в конце концов, просто уважительно поприветствовать владельца лавки. Приблизившись, Кай понял, что гости заняли единственные кресла. Кроме небольшого столика, разделяющего его и посетителей, в комнате мебели больше не было. Если бы сейчас Кай начал разговор, то это выглядело бы, словно слуга встречает важных господ. Они сидят, а он стоит. С другой стороны, выйти, чтобы найти себе стул или кресло, было бы некрасиво. К тому же владельцу лавки приходилось бы искать, на что сесть. Тоже не лучший способ начать разговор. Ну а о том, чтобы попросить освободить место, и вовсе глупо думать, так как это попросту грубость. И в конце концов, словно вишенка на торте, оба гостя продолжали слегка улыбаться, но так ничего и не говорили. Они словно собирались насладиться тем, как будет себя вести человек, как он станет выкручиваться а вот только эльфы и подумать не могли что кай даже пытаться не будет размышлять над сложившейся ситуацией, а просто сядет и под ним вдруг появится ледяное кресло больше похожее на трон закинув ногу на ногу и подперев голову кулаком кай устало спросил вы что-то хотели и кстати куда подевались остальные посетители Эльфы переглянулись. Они оба только что ощутили силу частиц холода-пустоты Кая, которая равнялась низкому качеству королевского ранга, что соответствовало частичному пониманию закона слияния. Подобная мощь была бы нормальной для гения срединной стадии заклинателя, но для смертных считалась необычной. Впрочем, и не таких талантов видели эти мужчины. «Мы здесь, чтобы обсудить наше возможное сотрудничество», ответил блондин, сидящий справа. «А что касается остальных посетителей вашей лавки, то мы вежливо попросили их прийти завтра». «Я могу узнать, кто вы». «Неужели вы нас не узнаете?» Удивленный эльф нарочито погладил бородку левой рукой, Позволив Каю увидеть раскрытую метку обители с цифрой 8841. Похожим образом поступил и второй гость, тоже раскрыв свой рейтинг 8901. Похоже, это независимые. По крайней мере, меток какой-то фракции я не вижу, заметил парень. Однако я действительно не знаю, кто они. Даже не догадываюсь. — пожал он плечами. — Я лишь недавно в обители. Гости вновь обменялись взглядами. — Я Касакс Нотлин! — спокойно представился молчавший до этого темноволосый эльф слева. — энфликс Старт! — приложив ладонь к груди, добавил блондин. — Как и говорил, мы здесь, чтобы обсудить наше возможное сотрудничество! — улыбнувшись, напомнил он. И с кем же конкретно сотрудничество? С лидерами сильнейшей независимой группы искателей. Нас называют облачными тиграми. Если просто, то мы занимаемся вылазками в аномальные зоны через порталы обители, где охотимся на монстров, собираем редкие растения и ищем полезные вещи, оставшиеся со времен Древней войны. «На нас уже работает несколько алхимиков и других мастеров, но такому таланту, как вы, мы только рады!» «То есть вы предлагаете мне начать работать на вас?» «Да!» – кивнул Энфликс. Второй эльф тем временем все так же продолжал молчать. «Не буду ходить вокруг да около, а сразу скажу, что если вы согласитесь подписать с нами договор...» то мы сможем вам гарантировать не только высокий заработок, доступ к редким техникам и прочим ресурсам, но и возможность войти в список десяти тысяч, не поступая при этом в услужение к мерзким фракциям. Будь на месте Кая сейчас и он или любой другой житель нулевого этажа, знавший про облачных тигров, то он незамедлительно согласился бы. Попасть в их команду мечтали многие. Но лишь единицы удостаивались этого. «Что ж, раз это все, то я отказываюсь», — не моргнув и глазом ответил Кай. «Вы уверены в своем ответе?» — помрачнел эльф. Градус теплоты в его голосе резко снизился. «Ведь, сотрудничая с нами, вы сможете выбраться из этой дыры, перебраться на этаж повыше» получить доступ к павильонам высокого уровня. И, чем небеса не шутят, может даже войти в первую тысячу рейтинга. Разве не об этом мечтают все ученики обители? Неужели вы готовы отбросить такую возможность из-за банальной гордыни? Или же вы желаете вступить в одну из фракций? В таком случае мне понятен ваш ответ. Но раз вы новичок в обители, то, похоже, не знаете, что лидеры фракций имеют право вызывать своих подчиненных на принудительную дуэль, даже если те находятся в рейтинге. Вот почему, чтобы добиться хоть чего-то у них, нужно быть либо близким другом верхушки, либо выходцем из сильной аристократической семьи. Для рядовых членов там нет ничего хорошего. Они просто пешки. Мальчики на побегушках, которые приносят господам ресурсы. Таким никогда не дадут подняться выше того места, которое было определено лидером фракции в самом начале. В нашей же группе такого нет. Все члены облачных тигров словно братья друг другу. А если вы мне не верите, то наше сотрудничество будет регулироваться духовным контрактом что не оставит места для лжи и манипуляций, как это бывает во фракциях. Энфликс вдруг смягчился и улыбнулся. «Поэтому я повторю свой вопрос. Вы уверены в своем ответе?» Кай посмотрел эльфу в глаза. «Синие. Чистые. Лжи в них не чувствовалось, но и полной правды тоже. «Разве я неоднозначно выразился?» — вздохнул парень. — Мне это не интересно После такого ответа Энфликс окончательно охладил. Всякая доброжелательность, оставшаяся в нем до этого момента, вмиг испарилась. Больше любезничать он не собирался. — Забавно! — хмыкнул он. — Редко я вижу таких глупцов. — Хорошо. Раз ты не хочешь быть нам другом... Эльф моментально перешел на «ты». Тогда начнем играть по другим правилам, по правилам мира боевых искусств. Итак, готов ли ты расстаться со своей лавкой, друзьями, возможностью развиваться, здоровьем или даже жизнью? Или, может, все-таки подумаешь головой? Первым нашим предложением ты побрезговал, поэтому мне остается озвучить второе. Ты продолжаешь работать, как сейчас. А мы защищаем тебя и твое дело. Но ведь эта работа непростая, особенно в таком опасном месте, как нулевой этаж. Здесь, говорят, даже законы обители не всегда срабатывают. Ухмыляясь, сыпал намеками Энфликс. Поэтому за защиту потребуется заплатить. Опасное дело ведь? Пожалуй, 70% от твоей выручки хватит. Мы же не воры какие-то. Хотя даже оставшиеся тридцати для тебя будет очень много, учитывая, сколько появилось желающих выпить это чудозелье Больше не стесняясь, мужчина закинул ноги на столик. «Но раз я сказал семьдесят, то так тому и быть. Грабить тебя мы не станем. Поэтому просто спокойно живи себе, работай продуктивно, развивайся потихоньку» но и не забывай делиться с партнерами, которые оберегают твою безопасность от ужасов обители. Возможно, когда-нибудь ты даже заклинателем станешь. Приходи к нам тогда. Отметим это. Выпьем с ребятами. А если будешь хорошо работать, то и мы в долгу не останемся. Если надо, технику какую-нибудь принесем или рецепт алхимический. Только пожалуйста. «Не ходи теперь на первый этаж. Там ведь территория фракций. Опасно. А мы не хотим потерять такого ценного партнера. Но ты не беспокойся. У нас в городе ты не заблудишься. Новичку мы с радостью предоставим гида. Он и присмотрит за тобой». «Ну так что скажешь? Партнер!» Блондин улыбался. Он хотел услышать, что ответит этот человек, который на удивление хорошо сохранял спокойствие. Сначала Энфликс был немного резким, но затем сменил тон. Он говорил с Каем, словно тот уже был запуганной мышью. Эльф предвкушал реакцию собеседника. Каким будет его голос? Напуганный или, наоборот, по-прежнему спокойный? А какие он произнесет слова? Прозвучит ли просьба вернуться к первому предложению? Или какая-нибудь глупость слепого смельчака? А может, и вовсе слезливая попытка попросить прощения? Энфликсу нравилось наблюдать, как кому-то приходится делать нелегкий выбор. Нравилось пытаться предугадать их эмоции. Нравилось ломать и спускать с небес всяких зазнаек. Он вообще любил играть с чужими эмоциями. Это доставляло ему настоящее удовольствие. Заставляло чувствовать себя тем, кто сидит на вершине и наблюдает за муравьями. Однако поведение Кая его немного расстраивало. Эльф до сих пор так и не сумел увидеть никаких эмоций на лице парня. Вот только даже в этом в некотором роде было результатом его маленькой игры. Ведь вряд ли в обитель мог бы попасть кто-то со слабой волей а от новичка, который еще не познал тягот жизни в этом месте, что-то подобное и ожидалось. «По правилам мира боевых искусств», — Кай повторил слова эльфа. «И это говорит мне тот, кто годами торчит в самом конце списка десяти тысяч и обитает на нулевом этаже? Мне действительно угрожает такой слабак?» Энфликс нахмурился. «Вот не люблю я идиотов, которые в подобной ситуации решают смелых из себя корчить», — вздохнул он. «Лучше бы он просить прощения начал, а так только весь настрой испортил. Вот гад!» «Малец!» — мужчина начал медленно вставать. «Похоже, ты действительно не знаешь, когда нужно остановиться. А ведь скольких таких, как ты, сгубил их язык!» — покачал он головой. — Видел я много подобных. Все они думали, что неуязвимы. Выросли в своих сектах, где их восхваляли и думали, что здесь их талант хоть что-то значит. Думали, что раз они в обители, то никто их пальцем не тронет, — оскалился эльф. А затем их ломали жестко и больно. — И ты, похоже, жаждешь именно этого в миг вспыхнула аура заклинателя конечной стадии ею энфликс мог накрыть сразу все здание и даже несколько соседних но в итоге вся эта мощь оказалась сосредоточена в небольшой комнатке стены и стекла затряслись заскрипели деревянные доски на полу затрещал потолок с гордо поднятой головой энфликс смотрел на сопляка который посмел оскорбить его эльф ожидал когда собеседник начнет дрожать, сгибать и просить остановиться. Однако Кай не шевелился. «Какой крепкий! Линия крови какая-то? Или особая способность?» – подумал мужчина. Впрочем, неважно. И не таких ломали. Блондин решил сфокусировать всю свою ауру там, где находился Кай. Вот только прежде, чем он успел закончить, В комнате вспыхнула вторая аура. Ее мощь оказалась невероятной. Аура эльфа дрогнула, а затем начала прогибаться под внешним давлением. энфлексу пришлось сделать шаг назад. Ему казалось, словно на него сбросили неподъемный груз. Лопнули капилляры, и из носа мужчины потекла кровь. Чужая сила тем временем продолжала продавливать ауру эльфа. С каждым мгновением давление лишь увеличивалось. Оставалось еще несколько секунд, прежде чем защита блондина оказалась бы пробита, и его астральное тело получило бы урон. Однако в последний момент вмешалась третья сторона. Темноволосый эльф, представившийся Касаксом, наконец перестал игнорировать происходящее. Он тоже встал, направив свою мощь своей ауры на Кая. В итоге последнему пришлось использовать часть сил, которыми он подавлял блондина, на защиту. На несколько мгновений в комнате установилось равновесие. Однако, наконец, с кресла поднялся и сам владелец лавки. Выпрямившись, Кай спокойно взглянул на гостей, а затем активировал поле превосходства. Давление вмиг увеличилось. Вот только теперь это было давление воли, в которой оба эльфа серьезно уступали Каю. Их тела, энергия, мысли и даже сами ауры начали наливаться тяжестью. Касакс мельком взглянул на друга, который уже пострадал от первого удара, и решил действовать. Его ладонь, увенчанная длинными острыми ногтями, рванулась вперед, прямо к горлу человека. Атака была молниеносной, но Кай успел среагировать. Ладонь эльфа замерла буквально у самой шеи собеседника последний миг, перехваченная его рукой. Касакс попытался вырваться, но хватка парня оказалась стальной. кай смерил обеих гостей холодным взглядом. Оба эльфа имели фундамент, который едва дотягивал до 8 баллов. Однако они явно обладали хорошими боевыми и командными навыками, о чем говорила ментальная реакция Касакса и точность его удара. Такой не убил бы даже обычного человека, но определенно вывел бы его из строя на несколько мгновений. Этого было бы достаточно, чтобы переиграть ситуацию. Кай не сомневался, эти двое были сильными воинами. В настоящем бою с использованием законов и энергии он вряд ли мог бы сейчас победить хотя бы одного. А про двоих и думать не стоило. Однако в нынешней ситуации, когда нельзя было ни убить, ни использовать техники, Кай обладал полным преимуществом. Так что сейчас именно он вышел победителем. Ты предлагал мне работать на вас, говорил о возможностях, говорил о шансе попасть в список 10 тысяч, перебраться на более высокий этаж, получить доступ к павильонам высоких уровней или даже достичь первой тысячи рейтинга. «Но зачем мне все это?» – спросил Кай. Глаза эльфов расширились от удивления. «Зачем мне сотрудничать с вами, если вы предлагаете такую мелочь? Зачем это тому, у кого только две цели в этой обители? Ведь кроме прорыва на ступень заклинателя, меня интересует лишь одно». Кай слегка наклонил голову. «Меня интересует лишь первое место». Столь наглые слова повергли в шок лидеров «Облачных тигров». Вот поэтому давайте лучше обсудим мое предложение. А если конкретно, то не хотите ли именно вы поработать на меня?